Глава 55 пятая Время близилось к вечеру, когда обитатели плавучего дома начали просыпаться один за другим. Буль тут же попросил покушать и уже через пару минут налегал на перловую кашу с мясом. Град чуть ли не насильно усадил за стол штыка и взял у него бинокль, сменяя на посту. «Лег бы ты до да поспал», — сказал Крот, озабоченно глядя на серое от усталости лицо штыка. «Сейчас», — вяло согласился тот, — «Чай попью и лягу». Прошло некоторое время, и Штык собрался забраться на верхний ярус-нар как снаружи в ставень постучал грач. «Парни, кажется, у нас опять скоро гости будут». «Бандиты?» — спросил крот, приподнимая ставень. «Не похоже. Лодка одна, плывет медленно. Вроде бы двое в ней». «Очень странно. но ну, двое, не двадцать, справимся как-нибудь». «Ты не поверишь?» — сказал грач минут через десять. «Точнее, вы все не поверите». «Те двое в лодке, судя по одежде, долговцы!» Штык вздрогнул и посмотрел на крота. «Это ж как они сюда добрались?» — поразился хвост. «А ну дай посмотрю!» Он забрал у грача бинокль. «Какая разница, как?» — сказал крот. «Главное, зачем? И я, кажется, знаю, зачем. Точнее, за кем». «С долгом шутки плохи!» — мрачно произнес грач. Несколько минут все молчали. «Самый простой вариант?» — сказал крот. Закрыть штыка в хранилище на мой магнит-артефакт. Скажем долговцам, что утонул контролер. Или сам себя сожрал. Что им останется делать? Не будут же в засаде караулить. А если устроят обыск и спросят, что за люк там у тебя закрытый? Спросил хвост. Честно отвечу. Нашел новый артефакт и не знал, что он сильно магнитен. Уже три месяца мой подвал закрыт, а там была свежая тушка плоти. И попрошу помочь открыть. «Только не заиграйся», — усмехнулся грач. «Не самый красивый вариант, конечно», — продолжил Крот, пожав плечами. «Лучше было бы заставить их своими глазами увидеть смерть мутанта. В принципе, появилась у меня одна мыслишка. Схожу вот только в хранилище». Вскоре он вернулся, неся в руках металлический контейнер и, качнув головой, позвал штыка за собой. хвост хвосты грач двинулись следом. Крот отвел штыка за дом, где болталась на привязи его собственная лодка. «Полезай», — сказал он штыку. «Сейчас будешь изображать нам гребца». Грачий хвост с интересом наблюдали, не забывая посматривать по сторонам. Ничего не понимающий штык осторожно уселся на скамью, взял в руки весло и сделал вялый гребок. Лодка немного отошла от платформы и повернулась носом в сторону берега. «Греби, греби», — сказал крот. «Да не ленись. Как скажу, оглянешься, потом встанешь на ноги, оглядишься вокруг себя, снова сядешь и будешь грести». «Я не спрашиваю, зачем, но...» «Вот и не спрашивай». Немного грубовато ответил Крот, осторожно открыл контейнер, наклонил его над водой и вытряхнул нечто похожее на грязный, облепленный рыжей глиной камень. Там, где глина частично осыпалась, сверкал белый металл. Штык поплыл. Понимая, что речь идет о его спасении, он греб на совесть, словно пытался за веревку, привязанную к корме его лодки, отбуксировать на берег весь дом. Оказавшись в воде, страны камень, вопреки ожиданиям, не утонул, а медленно двигался вдоль борта лодки. «Смотри осторожно, не зацепи его веслом», — сказал Крот. «Теперь вставай и оглядывайся. Посмотри на меня так, словно я за километр от тебя». Штык послушно вытянулся, словно разглядывая что-то позади дома. «Теперь садись и быстро греби». Штык сделал еще несколько грибков. Странный камень слегка покружил на воде, словно совсем ничего не весил, затем миновал лодку и поплыл дальше. — Все, спасибо за представление. Вылезай. Хост помог штыку подняться на платформу. — И что дальше? — задачно спросил штык у крота. — А дальше иди в дом. Как гости приплывут, спрячешься, а я с ними поговорю. Если услышишь, что дело принимает дурной для тебя оборот, лезь в хранилище и закрывай за собой люк. Артефакт-магнит висит на крышке и сам тебя запечатает. Долговцы поднялись на платформу минут через сорок. Один из них остался снаружи, второй в сопровождении крота вошел в дом. Это был танк. Штык хорошо видел его сквозь щель в двери мыльни. Дверь была перегорожена столом с образцами камней. Кроме того, на пути к двери расположились за обеденным столом хвосты грач. Сталкеры неспешно цедили воду из стеклянных стаканов и лениво перебрасывались картами. Тут же стоял наполовину наполненной водой маленький стеклянный графин. На втором этаже Нар лежали укрытые одним одеялом Буль и Хомяк. Где-то между ними был спрятан автомат с глушителем, без которого Буль категорически отказывался изображать жертву. «Здравствуйте, уважаемые, сказал танк с брезгливым любопытством, осматривая комнату. «Даже не буду спрашивать документы». Понятно, что они все равно фальшивые. «Какие документы в зоне, командир?» — развязно сказал грач. «Да и не похож ты что-то на военного сталкера, чтобы документы мои проверять». «Не выделывайся», — равнодушно сказал танк. «Уверен, что моей принадлежности к долгу ты знал еще минут двадцать назад». «Что привело целый квад долга к моей скромной обители?» — примирительно спросил Крот, подвигая гостю табурет. «Мне нужен один человек». «И больше меня ничего не интересует, не буду я вас здесь трясти, как следовало бы. Этот человек — зародыш контролера. Вон два его прикормыша у тебя на лежанке. Где он?» «Вот оно в чем дело!» — всплеснул руками крот. «Не волнуйся, все уже улажено. Будешь кашу?» «Старый!» — грубо сказал танк. «Ты что, отважно погиб в бою с маразмом?» «Что улажено? Какая каша? Где эта тварь?» Долговец угрожающий навис над кротом. Сталкеры за столом перестали жевать и чуть-чуть отодвинулись назад, опустив руки вниз. Танк заметил их маневр и с ухмылкой посмотрел на обоих. «Вы что, серьезно? Со мной на переганге пострелять рискнете?» Увидев в глазах сталкеров сомнение, Долговец презрительно фыркнул и снова повернулся к старику. «Крот, я о тебе слышал. Ты вроде нормальный мужик, даже с нашими сотрудничал как-то. Давай не будем усложнять». «Да что усложнять-то?» С удивленным видом ответил Крот. «Я с вашими не только работал, но и работаю. Вон на столе контейнер для вашего руководства. Планировал вчера еще отвезти, да мародеры помешали». Танк бросил взгляд на металлический ящичек с черной рукояткой, потом повернулся к старику, всем своим видом показывая, что теряет терпение. «О мародерах потом поговорим. Контролер где?» «Уплыл твой контролер. Как вас увидел, так в лодку сел и уплыл», — ответил Крот. «Что?» Казалось, танк сейчас взорвется от злости. Он бросился к двери, потом обернулся и резко спросил, «Куда поплыл?» «Да не переживай ты так, я его в поле аномалий направил», все с тем же спокойствием ответил Крот. «Это где?» — свирепо спросил танк. «Быстрее!» Старик молча указал направление, долговец пулей вылетел из дома и снаружи донесся его рев. «Старый дурак отпустил его, давай за ним!» Через пару минут стол, подпирающий дверь в мыльню, отодвинули, и грач позвал штыка полюбоваться редким зрелищем. «Если интересно, конечно», — добавил он лукаво, приподнимая ставень. Штык с любопытством осторожно выглянул наружу. В сторону цепи аномалии на хребтовой константе медленно плыла лодка с одиноким гребцом. Время от времени гребец поднимался, оглядывался по сторонам, смотрел в сторону дома и снова брался за весло. Несмотря на отчаянную греблю, лодка двигалась удивительно медленно. Вслед за этой лодкой по воде стремительно скользила другая, явно сделанная из коры. Два долговца настолько ловко орудовали веслами, что их вполне можно было выставлять на любые соревнования по гребле. «Лишь бы раньше времени не догнали», — сказал крот, стоявший, как оказалось, рядом с окном. «А то заметит веревку, висящую в пустоте». — Стрелять бы не начали, — сказал Грач, — а то очень удивятся, что контролер на выстрелы не реагирует, и лодка его пулями не дырявится. — На всякий случай будьте готовы отправить штыка в хранилище, — сказал Крот. — Не лучший выход, но если потребуется. Штык оглянулся на хомяка, помогающего Буле спуститься с нар и снова повернулся к окну. Странная погоня приближалась к неизбежному финалу. Перед первой лодкой поднялся столб пара. Человек встал, растерянно оглянулся и вдруг исчез в яркой вспышке самого настоящего взрыва. Долговцы перестали грести и смотрели туда, где впереди пенилась после взрыва серая вода. «Просто повезло», — с чувством сказал Крот. затянул его в подводную жарку. А с жаркой у него как раз вот такой контакт. Правда, если бы он просто ушел под воду, тоже нормально было бы. Интересно, поверят? Некоторое время долговцы продолжали осматривать место взрыва, потом развернулись и поплыли обратно. «Сюда ведь плывут», – озабочно сказал Крот. «Штыка пока снова в мыльню закройте». Минут через пятнадцать лодка долговцев ткнулась в платформу. На этот раз их встретили снаружи. «Я же говорил, все улажено», – ухмыльнулся Крот. «Лучше меня здесь здесьшних аномалий никто не знает. Ну что, теперь, может, перекусите?» «Спасибо», — сказал танк нейтральным голосом, поднимаясь на платформу. «Извини, если что не так. Эта тварь очень ловко мозги пудрить умеет». «Умел». «Прошлый раз под кормышей даже из-под альфа-блокатора контролировал. Кстати, давай я их заберу, к периметру доставлю». «Эй-эй, это наши», — быстро сказал хвост, поправляя пальцем очки. «Мы сами их доставим». «Премия за вынос живых тел? Разрешение на ведение спасательных операций в дальнейшем?» — понимающий, сказал танк. «Ладно». И протянул кроту широкую, как лопата, ладонь. Старик пожал ее, но отпускать не спешил. «Ну, и раз уж я, сам того не зная, выполнил за вас вашу работу, может, вы мне пособите? Ты про тот контейнер? Ну, давай, заберу, доставлю. Доставлю лучше я сам», — хитро улыбнулся старик. «Вы бы мне лучше с бандитами подсобили». «А я обязательно упомяну ваши заслуги перед начальством, когда привезу подарочек». Долго ведь снахмурился, размышляя, потом сказал... То есть ты просишь провести силовую операцию взамен того, что, по сути, выполнил свой человеческий долг? Я правильно тебя понял? Не совсем, скромно сказал Крот, отпуская его руку. Я лишь спрашиваю, по силам Ликваду выдворить отсюда полтора десятка вооруженных людей, чтобы я мог беспрепятственно доставлять вашему руководству ценные сведения и артефакты. Думаю, руководство клана найдет, чем наградить своих бойцов, когда узнает об этом». «Или вам только безоружные мутанты по зубам?» «Старик, ты меня на слабо не бери», — криво улыбнулся танк. «Прекрасно знаешь, что мы их с моим медиком вдвоем вырезать можем». Крот промолчал, стоящие рядом сталкеры смотрели на танка с откровенной насмешкой. Он окинул их злобным взглядом, а потом сказал, «Ладно, я согласен. Все равно собирался этих уродов поучить. Мне твоя лодка понадобится. Мы видели, у тебя позади дома привязана и два бушлата из прихожей». Потом на катамаране своем сплаваете и заберете. — Бери, не жалко, — радушно сказал Крот, потом кивнул хвосту. — Притащи бушлаты. Сталкер нырнул в дом и быстро вернулся назад, неся требуемую одежду. — Ну, бывай, старик, свидимся, — сказал на прощание танк и забрался в лодку. Сталкер и Крот стояли на платформе, провожая удаляющуюся лодку взглядами. — А бушлаты им нафига? — спросил Грач. — Да пес их знает. задумчиво произнес старик. — Скажи штыку, что может выходить.